Кассета 8, дорожка 2. Продолжение страницы 524. Цидент не будет отвечать, если он передал действительное право требования, но в силу неисполнения обязательства должником новый кредитор не может реализовать свое право требования. Исключением является принятие на себя цедентом поручительства за должника перед новым кредитором в скобках статья 390 Гражданского кодекса. Прецедент может принять такое ручательство добровольно, по особому соглашению, либо обязываться к этому в силу закона, так при уступке прав по ордерной ценной бумаге, совершаемой путем индосамента индосант в силу закона, несет ответственность не только за действительность передаваемого права, но и за его исполнение. В скобках пункт 3 статьи 146 Гражданского кодекса. Перевод долга представляет собой замену должника в обязательстве, поскольку личность должника, имеет для кредитора важное значение, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора не спрашивалось, либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, то есть не имеющим юридической силы. Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка права требования. Страница 525. Перевод долга должен быть совершен в той же форме, которая требовалась для совершения сделки, обязанность по исполнению которой передается, в скобках статья 391 Гражданского кодекса. Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против кредитора возражение, которое имел к кредитору первоначальный должник, в скобках статья 392 Гражданского кодекса. Например, если со стороны кредитора имела место какая-либо задержка до перевода долга, то новый должник вправе ссылаться на это обстоятельство в обосновании необходимости увеличения срока исполнения. Должник, выбивая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответственности за неисполнение обязательства новым должником. Его ответственность ограничена выбором своего заместителя, кредитор же, давая согласие на замену должника, должен сам решать вопрос об исполнимости новым должником обязательства. Во взаимных обязательствах перемена лиц означает уступку права требования и перевод долга одновременно. Поскольку субъект во взаимном обязательстве выступает как кредитором, так и должником, то для его замены необходимо соблюсти условия, относящиеся как к уступке права требования, так и к переводу долга. Положение закона, касающееся формы одновременной уступки права требований и перевода долга, едины, поскольку в пункте 2 статьи 391 Гражданского кодекса Предусматривающим форму перевода долга есть прямая отсылка к пунктам 1 и 2 статьи 389 Гражданского кодекса, содержащим указание о форме уступки права требования. Таким образом, кредитору при уступке права требования по взаимному обязательству необходимо получить согласие должника для того, чтобы состоялся одновременный перевод долга. Может ли быть действительная уступка права требования по взаимному обязательству? если не было получено согласие должника на перевод кредитором долга. Разумеется, нет. Невозможно разделить обязательства и уступить только права, сохранив за собой обязанности, как уже отмечалось только в том случае, когда лежащие на кредиторе уже как на должнике обязанность по взаимному обязательству погашена надлежащим ее исполнением, и все иные обязанности прекратились, то есть взаимное обязательство стало односторонним, возможна уступка права требования без ее осложнения переводом долга. Параграф 3. Предмет исполнения. Понятие предмета исполнения. Предметом исполнения обязательства называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору. Чтобы обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот предмет, который был предусмотрен. Требования к предмету определяются в соответствии с условиями договора, требованиями закона а при их отсутствии в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Так, качество вещи должно удовлетворять условиям договора, а если для данной вещи существуют ГОСТы или технические условия, то зафиксированным в них требованиям, если иное не оговорено договором. Ссылка на обычно предъявляемые требования означает, что предмет исполнения должен быть пригоден для использования в тех целях, для которых он предназначен. Страница 526. Предметы исполнения денежных обязательств. Закон предусматривает специальные требования в отношении исполнения денежных обязательств. Денежные обязательства должны соответствовать законодательству Российской Федерации о валютном регулировании, в соответствии с которым все денежные обязательства должны быть выражены в валюте Российской Федерации, рублях. В скобках пункт 1 статьи 317 гражданского кодекса. Допускается определение суммы денежного обязательства не в рублях, а в иностранной валюте или условных денежных единицах, например, ЭКЮ, при условии, что расчеты по обязательству будут произведены в рублях по официальному курсу Центрального банка России на день платежа либо иному курсу или дате, установленной законом или соглашением сторон. В скобках пункт 2 статьи 317 Гражданского кодекса. Следовательно, стороны вправе предусмотреть в договоре обязанность по уплате суммы в иностранной валюте, однако исполнить обязательства должны не в иностранной валюте, а в российских рублях. Иностранная валюта или условные денежные единицы, использованные в договоре, должны котироваться Центральным банком России, либо иметь возможность для котировки через другие валюты. Использование на территории России иностранной валюты, а также Платежных документов в иностранной валюте допускается только в случаях и в порядке, установленном Центральным банком России. Операции с наличной иностранной валютой могут осуществлять только специально уполномоченные банки и только операции по обмену иностранной валюты на рубли и наоборот. Исполнение денежных обязательств в условиях инфляции требует постоянной корректировки сумм, выплачиваемых на протяжении определенного периода. Для договоров между юридическими лицами, либо предпринимательских договоров, возможность учета инфляции закладывается непосредственно в самом договоре. Для гражданина, получающего денежные суммы непосредственно на свое содержание, например, при причинении вреда жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в иных случаях законом установлено специальное правило, подлежащее уплате сумма пропорционально увеличивается с увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда. Таким образом, для гражданина, в пользу которого по решению суда взыскивалась твердая денежная сумма на его содержание, нет необходимости обращаться в суд для пересчета суммы взысканий средств на его содержание. Увеличение сумм производится автоматически в силу статьи 318 Гражданского кодекса. Денежные обязательства, как правило, включают в себя условия об уплате процентов. Кроме того, если обязательство не исполняется добровольно, у кредитора возникают издержки по получению исполнения, что влечет увеличение суммы, причитающейся к взысканию с должника. При недостаточности у должника средств для погашения всех требований кредитора необходимо установить очередность, то есть определить, какие требования погашаются в первую очередь, какие во вторую и так далее. Страница 527. Статья 319 Гражданского кодекса устанавливает, что в первую очередь погашаются издержки кредитора по получению исполнения, во вторую проценты, а затем сумма основного долга. Это правило применяется, поскольку оно не изменено соглашением сторон, то есть имеет диспозитивный характер и стороны вправе установить в договоре иной порядок погашения долга. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах. Кроме денежных обязательств, специальные правила исполнения установлены для альтернативных обязательств. Альтернативными признаются обязательства, в которых существует не один, а несколько предметов, причем передача любого из указанных предметов является надлежащим исполнением. Например, гражданин договаривается со своим знакомым о покупке у него костюма, не указывая какого конкретно, поскольку все имеющиеся костюмы примерно равного качества и подходят кредитору по размеру. Таким образом предметом будут являться все костюмы, предложенные к продаже. Однако передан должен быть только один костюм, который необходимо выбрать. В соответствии со статьей 320 Гражданского кодекса, право выбора в таких случаях принадлежит должнику. Действительно, если бы общее правило предоставляло право выбора кредитору, необходимо было бы признать, что между сторонами еще нет обязательства, ибо должник не знает, что именно подлежит исполнению, а кредитор еще не выбрал то, что он будет требовать. Однако законом или условиями обязательства может быть предусмотрено право именно кредитора требовать совершения какого-либо из нескольких действий по своему выбору. Например, гражданин, выигравший в лотерею какой-либо вещевой приз, вправе получить эту вещь, либо ее стоимость. Следует отличать альтернативные обязательства от обязательств по передаче вещей, определенных родовыми признаками. В последнем случае должника нет необходимости выбирать предмет исполнения, поскольку он определен родовыми признаками. В альтернативных же обязательствах обязательно наличествует как минимум два различных предмета исполнения. При гибели одного из предметов-исполнения в альтернативном обязательстве до осуществления выбора исполнимость обязательства будет зависеть от того, какой выбор будет произведен у правомочным лицом. Так, если выбор будет остановлен на оставшемся предмете, то обязательство сохранится. Если же выбор сделан в пользу погибшего предмета, обязательство прекратится ввиду невозможности исполнения. предмет исполнения в факультативных обязательствах. Эти обязательства имеют определенное сходство с альтернативными» однако представляют собой самостоятельную разновидность обязательств. Факультативными называются обязательства, в которых имеется только один предмет исполнения, однако должник вправе заменить его другим, заранее оговоренным предметом. Поскольку предмет, которым может быть заменено основное обязательство, оговорен заранее, то согласие кредитора на замену не требуется. Так если по условиям соглашения должник может передать Тонну сахарного песка, либо по своему усмотрению сахар-сырец в количестве, достаточном для изготовления тонны сахарного песка, обязательство может считаться факультативным. Страница 528. Замена основного предмета факультативным представляет собой одностороннюю сделку должника. В отличие от альтернативного обязательства, гибель предметов в факультативном обязательстве влечет прекращение обязательства. Параграф 4. Способ, место и срок исполнения. Способ исполнения. Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства именуется способом его исполнения. Так, обязательство может быть исполнено разовым актом, например, однократной уплатой всей денежной суммы при купле-продаже, либо периодическими платежами по кредитному договору. Какой способ исполнения избран сторонами, они должны определить при возникновении обязательства. И если стороны способ исполнения не определили, кредитор вправе не принимать исполнение по частям, если иное не предусмотрено законодательством, условиями обязательства либо обычаями делового оборота и существом обязательства (в скобках статья 311 Гражданского кодекса). Недопустимым является одностороннее изменение условий, и односторонний отказ от исполнения обязательства, кроме случаев, предусмотренных законом (в скобках статья 310 Гражданского кодекса). Для исполнения обязательств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности, Допускается возможность одностороннего изменения условий обязательства или отказа от его исполнения в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Таково, например, условия предпринимательского договора, в соответствии с которым должник вправе отказаться от исполнения выплатив кредитору денежную компенсацию. Законом предусмотрено, что надлежащим вручением вещи, отчужденной без обязательства доставки, будет сдача перевозчику, для отправки приобретателю, либо организации связи, для пересылки приобретателю. в скобках статья 224 Гражданского кодекса». То есть вручение вещи третьим лицам для передачи ее кредитору. В случаях отсутствия кредитора или его уполномоченного представителя в месте, где обязательство должно быть исполнено, недееспособности кредитора и отсутствие у него представителя, очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, должник по денежному обязательству и обязательству по передаче ценных бумаг вправе произвести исполнение в депозит нотариуса или суда. Передача денег и ценных бумаг в депозит нотариуса или суда в предусмотренных законом случаях является исполнением обязательства. Нотариус или суд, принявший исполнение, уведомляет кредитора и осуществляет вручение ему Денег и ценных бумаг В скобках статья 327 Майя Гражданского кодекса Место исполнения Место где должно быть произведено исполнение Влияет на распределение расходов по доставке Определяет место приемки и передачи товаров Выбор закона, подлежащего применению и тому подобное Страница 529 Как правило место исполнения определяется в самом обязательстве либо вытекает из его существа. Например, нет необходимости особо оговаривать место проведения капитального ремонта жилого дома, поскольку он не может быть произведен вне места его нахождения. Однако существуют обязательства, которые могут быть исполнены в различных местах. Если при заключении договора стороны не определили место его исполнения, применяются правила, установленные статьей 316 Гражданского кодекса. Первое правило установлено для передачи имущества. Местом исполнения обязанностей по передаче недвижимого имущества, земельного участка, здания, сооружений и подобное признается местонахождение имущества. По передаче товара или иного имущества предусматривающего его перевозку, место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору. По другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество, местом исполнения обязательства признается место изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства. другое правило применяется для определения места исполнения денежных и иных обязательств место их исполнения зависит от места жительства сторон по договору по денежным обязательствам местом исполнения признается место жительства кредитора нахождения юридического лица в момент возникновения обязательства если к моменту исполнения обязательства место жительства нахождение кредитора изменилось и кредитор известил об этом должника то местом исполнения будет новое место жительства или нахождение кредитора При этом кредитор компенсирует должнику расходы, связанные с изменением места исполнения. Если кредитор не известил должника о перемене места жительства, нахождения, должник вправе произвести исполнение по прежнему адресу, а при отсутствии в этом месте кредитора или управомоченного им лица произвести исполнение в депозит нотариуса. Все остальные обязательства исполняются в месте жительства. В скобках нахождения «должника». Срок исполнения. Этот срок определяется законом, основанием возникновения обязательства, либо его существом. Различают обязательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок определен моментом востребования. Обязательства, которые предусматривает или позволяют установить день его исполнения, или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, относятся к обязательствам с определенным сроком исполнения. Такое обязательство должно быть исполнено в день, указанный в обязательстве либо в любой момент в пределах определенного срока. Например, если предусмотрено, что продавец обязан передать вещь в течение одного месяца с момента оплаты товара, то продавец исполнит обязательство надлежащим образом, если вручит товар покупателю в любой из дней по своему усмотрению в пределах месячного срока. Страница 530. В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок. Оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Под разумным сроком подразумевается период времени, обычно необходимый для совершения действия предусмотренного обязательством. Например, выполнение работы по договору подряда, если не указан срок в соглашении сторон, должно быть произведено в пределах срока, обычно затрачиваемого на выполнение подобной работы. Обязательства, которые не содержат условия сроки его исполнения, подлежат исполнению в течение 7 дней после предъявления кредиторам соответствующего требования. Так, если гражданин передал в пользование своему знакомому телевизор, не оговаривая срок пользования, то предполагается, что возвратить телевизор необходимо в течение 7 дней с момента предъявления кредитором соответствующего требования. Семидневный срок применяется и при неисполнении обязательства в разумный срок. Возможны требования, по которым исполнение должно быть произведено немедленно, например, при предъявлении вкладчиком требования о выдаче вклада. Для обязательств, исполняемых в пределах достаточно продолжительного периода времени, имеют значение и промежуточные сроки исполнения. Цель промежуточных сроков, как правило, заключается в контроле со стороны кредитора за своевременностью исполнения обязательства должником. За нарушение промежуточных сроков исполнения могут устанавливаться имущественные санкции в виде неустойки. Обязательства должны исполняться в сроки, предусмотренные законом или договором. Досрочное исполнение обязательства является правом должника, если иное не предусмотрено законодательством, условиями обязательства или не вытекает из его существа. Например, невозможно... досрочно исполнить обязательства по медицинскому обслуживанию или предоставлению пожизненного содержания. При осуществлении предпринимательской деятельности должник не вправе досрочно исполнить обязательства, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством, условиями обязательства, обычаями делового оборота или существом обязательства. Например, для предпринимателей – Далеко не всегда является благом досрочное получение товара, поскольку его необходимо хранить, он может портиться и тому подобное. При неисполнении обязательства установленный срок возникает нарушение обязательства, именуемое просрочкой. Просрочку может допустить как должник, так и кредитор. Просрочка должника, то есть неисполнение им в установленный срок обязательства, возлагает на него обязанность возместить кредитору убытки, вызванные просрочкой. В период просрочки возможно наступление обстоятельств, вызывающих невозможность исполнения. Страница 531. За эти обстоятельства также отвечает просрочивший должник. Если исполнение вследствие просрочки утратило для кредитора интерес, он может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. В скобках статья 405 Гражданского кодекса. Просрочка должника может быть вызвана и действиями кредитора. Если обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, то должник не считается просрочившим. Как правило, такие ситуации имеют место при исполнении взаимных обязательств. Просрочка кредитора возникает, если кредитор отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение, либо не исполнил лежащие на нем встречные обязанности. вследствие чего должник не мог исполнить обязательства, в скобках статья 406 Гражданского кодекса. Кредитор считается просрочившим также в случае отказа возвратить долговой документ, либо выдать расписку в подтверждении исполнения обязательства должником, в скобках пункт 2 статьи 408 Гражданского кодекса. Просрочивший кредитор также обязан возместить убытки должника, вызванные просрочкой, однако он вправе, Доказывать, что просрочка была вызвана обстоятельствами, за которые он, не он сам, ни те лица, на которых законодательством или поручением кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. Проценты по денежным обязательствам за период просрочки кредитора не начисляются. Страница 532. Глава 27. Гражданско-правовая ответственность. Параграф 1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность как санкции за совершенное правонарушение. Для нормального развития гражданского оборота характерно, что его участники надлежащим образом исполняют обязательства. В тех же случаях, когда обязательства не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, говорят о нарушении обязательств. Нарушение обязательств наносит вред не только кредитору, но и зачастую всему гражданскому обществу в целом, так как нарушение в одном звене, как цепная реакция, приводит к перебоям в работе всего механизма товарно-денежных отношений в обществе в целях предотвращения подобных правонарушений и устранения их последствий и устанавливается гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в виде санкций за совершенное правонарушение. Однако, далеко не всякая санкция, предусмотренная законодательством на случай нарушения обязательства, является гражданско-правовой ответственностью. Так, статья 398 Гражданского кодекса устанавливает последствия неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь, которые наступают в виде принудительного изъятия вещи у должника и передачи ее кредитору. Такую санкцию нельзя рассматривать как гражданско-правовую ответственность, поскольку она предусматривает принудительное осуществление тех действий, которые должник и так обязан был совершить в силу лежащей на нем обязанности. Под гражданской правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, то есть являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение. Эти обременения могут быть в виде возложения на правонарушителя дополнительные гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему субъективного гражданского права. Так, в приведенном примере о гражданско-правовой ответственности. Можно говорить только тогда, когда должник за несвоевременную передачу индивидуально определенной вещи будет обязан возместить кредитору понесенные им убытки, что исключалось бы в случае надлежащего исполнения им обязательства. В случае исполнения сторонами сделки, совершенной под влиянием обмана, сторона, прибегнувшая к обману, лишается права на переданное ею по сделке имущество, которое обращается в доход Российской Федерации, в скобках статья, 179 Гражданского кодекса. Эти отрицательные последствия не наступили бы, если бы сделка была совершена без нарушения гражданского законодательства. Подобного рода санкции, связанные с дополнительными обременениями для правонарушителя, оказывают стимулирующие воздействия на участников гражданского оборота и способствуют предотвращению правонарушений, на что и должна быть направлена любая юридическая ответственность. Страница 533. Таким образом, под гражданско-правовой ответственностью следует понимать санкцию, применяемую к правонарушителю, в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права. Дискуссия о понятии гражданско-правовой ответственности. Вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности является спорным в юридической науке. Некоторые авторы выделяют так называемую позитивную ответственность, под которой понимается неуклонное, строгое, предельно инициативное осуществление всех обязанностей. Примечание первое. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Москва, 1972, том 1, страница 371. Конец примечания. Применительно к ответственности в сфере обязательств такая ответственность фактически совпадает с надлежащим исполнением обязательств. Между тем, надлежащее исполнение обязательств и гражданско права и ответственность подчиняются различным правилам и в силу этого не могут воплощаться в одних и тех же действиях должника. Пока имеет место надлежащее исполнение обязательств нет места для ответственности. И наоборот, наступление ответственности исключает надлежащее исполнение обязательств. Неудачным представляется определение гражданско-правовой ответственности как регулируемой обязанности дать отчет в своих действиях. Примечание второе. Тархов, В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов 1973 страницы 8-11. Конец примечаний. Обязанность дать отчет в своих действиях может иметь место тогда. Когда нет правонарушения, кроме того, закрепленные в нормативных актах меры гражданской правовой ответственности, вовсе не сводятся к отчетам о своих последствиях для правонарушителя в виде возмещенных убытков, уплаты неустойки, потери задатки и тому подобное, о которых впоследствии пишет и сам автор рассматриваемой точки зрения. С.Н. Братусь под ответственностью понимает меры государственного или общественного принуждения, включая понуждение должника, К исполнению принятой на себя обязанности в натуре. Примечание третье. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. Москва 1976, страница 83. Конец примечания. Такой подход приводит к отождествлению понятий санкция и ответственность, поскольку на принудительную силу государства опирается любая санкция, предусмотренная в нормативном акте. Между тем необходимо различать меры гражданско правовой ответственности иные предусмотренные законом способы защиты гражданских прав, которые целесообразно именовать мерами защиты гражданских прав. Под мерами защиты следует понимать такие санкции, которые направлены на предупреждение или пресечение правонарушения, а если оно последовало, то на восстановление положения, существовавшего до правонарушения. К таким мерам защиты относятся признание права. Присуждение к исполнению обязательства в натуре, признание оспоримой сделки недействительной, восстановление положения существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения и тому подобное. Страница 534. Необходимость такого разграничения вытекает хотя бы из того факта, что применение мер гражданского права и ответственности допускается по общему правилу при наличии вины правонарушителя, а иные меры защиты могут применяться независимо от вины правонарушителя. Недостаток рассматриваемой концепции заключается также в том, что она оставляет за чертой гражданско правовой ответственности добровольное возмещение должником убытков кредитору или уплату неустойки, если они произведены не под угрозой принуждения, а в силу внутренней убежденности должника в необходимости возмещения убытков, уплаты неустойки и тому подобного Параграф 2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности Формы гражданско-правовой ответственности. Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех дополнительных обременений, которые возлагаются на правонарушителя. Гражданское законодательство предусматривает различные формы ответственности. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков, в скобках статья 15 Гражданского кодекса, уплаты неустойки, в скобках статья 330 Гражданского кодекса. потери задатка, в скобках статья 381 Гражданского кодекса и т.д. Среди этих форм гражданско правовой ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено иное в скобках статья 15 Гражданского кодекса, тогда как другие формы гражданской правовой ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором для конкретного правонарушения. Так, если арендатор допустил ухудшение арендованного имущества, то арендодатель вправе потребовать от него возмещения причиненных ему убытков, даже если в правилах об аренде и в договоре аренды ничего на этот счет не сказано. Потребует же уплаты неустойки за допущенное ухудшение арендованного имущества, арендодатель вправе лишь тогда, когда уплата такой неустойки предусмотрена заключенным им с арендатором договором. Поскольку возмещение убытков можно применять во всех случаях нарушения гражданских прав, за некоторыми исключениями, предусмотренными законом или договором, эту форму гражданско правовой ответственности называют общей мерой гражданско правовой ответственности. Другие же формы гражданской правовой ответственности именуются специальными мерами гражданской правовой ответственности, так как они применяются лишь в случаях, специально предусмотренных законом или договором для соответствующего вида гражданского правонарушения. Поскольку эти специальные меры гражданско правовой ответственности, предусмотрены в различных структурных подразделениях гражданского законодательства, знакомство с ними осуществляется при изучении соответствующих частей гражданского законодательства. Страница 535. Как общая мера гражданско правовой ответственности, возмещение убытков применяется при любых нарушениях обязательств. В соответствии с пунктом 1 статьи 393 Гражданского кодекса, должник обязан возместить кредиторы убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Поэтому данная форма гражданско правовой ответственности заслуживает самого пристального внимания. Возмещение убытков наряду с общими признаками, присущими всем формам гражданской правовой ответственности, характеризуется и определенными особенностями, свойственными данной форме ответственности. Для возмещения убытков характерно то, что правонарушитель уплачивает деньги или предоставляет какое-то иное имущество потерпевшему. В силу этого возмещения убытков всегда носит имущественный характер и тем самым отличается от ответственности в сфере личных неимущественных правоотношений, которая может носить и неимущественный характер. Возмещение убытков характеризуется тем, что имущество из хозяйственной сферы одного участника гражданского оборота, правонарушителя, передается другому участнику гражданского оборота, потерпевшему. Поэтому возмещение убытков это всегда ответственность одного участника гражданского правоотношения перед другим его участником и тем самым Отличается от тех форм гражданского права и ответственности, которые связаны с лишением правонарушителя, принадлежащего ему гражданского права. Например, в случае взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке, совершенной с целью противной основам правопорядка и нравственности. В скобках статья 169 Гражданского кодекса. Наконец, возмещение убытков направлено на восстановление имущественной сферы потерпевшего за счет имущества правонарушителя. Возмещая убытки потерпевшему, правонарушитель тем самым возвращает имущественное положение потерпевшего в то состояние, в котором оно находилось до совершенного против него правонарушения. Причем производится это за счет имущества правонарушителя. Поэтому возмещение убытков всегда носит компенсационный характер. Ответственность в форме возмещения убытков имеет место тогда, когда лицо, потерпевшее от гражданского правонарушения, понесло убытки. Под убытками понимаются те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате совершенного против него гражданского правонарушения. Эти отрицательные последствия состоят из двух частей. Первая часть отрицательных последствий в имущественной сфере потерпевшего выражается в уже состоявшемся или предстоящем уменьшении его наличного имущества. Называется она реальным ущербом. Реальный ущерб включает в себя расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества, в скобках пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса. Другая часть выражается в несостоявшемся увеличении имущества потерпевшего и называется упущенной выгодой, страница 536. Упущенная выгода включает в себя неполученные доходы, которые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (в скобках пункт второй статьи 15 Гражданского кодекса). Так, если по вине арендатора сгорела арендованная им дача, то убытки арендодателя состоят из стоимости восстановительного ремонта, реальный ущерб и неполученной за время ремонта арендной платы. Упущенная выгода.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 необходимость таких расходов их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом доказательствами в качестве которых могут быть представлены смета калькуляция затрат на устранение недостатков товаров работ услуг договор определяющий размер ответственности за нарушение обязательств и тому подобное при определении размера упущенной выгоды Также должны учитываться только точные данные, которые бесспорно подтверждают реальную возможность получения денежных сумм или иного имущества, если бы обязательство было исполнено должником надлежащим образом. Ничем не подтвержденные расчеты кредитора о предполагаемых доходах во внимание не должны приниматься, поэтому при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления в скобках пункт 4 статьи 393 Гражданского кодекса. Размер упущенной выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был бы понести, если бы обязательство было исполнено, в частности, по требованию о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий. Размер такой выгоды должен определяться, исходя из цены реализации готовых изделий, предусмотренные договором с покупателями этих товаров за вычетом стоимости, недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительных расходов и других затрат, связанных с производством и реализацией готовых товаров. Примечание первое. Пункт 11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, друг 8, о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Гражданское законодательство закрепляет принцип полного возмещения убытков. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Это означает, что по общему правилу возмещению подлежат обе части убытков, как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Страница 537. Так, в приведенном примере арендатор должен возместить арендодателю и стоимость восстановительного ремонта и не полученную им за время ремонта арендную плату, если в самом договоре аренды не предусмотрено возмещение убытков в меньшем объеме, например, только реальный ущерб. Вместе с тем, соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору, присоединении или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом, и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Например, ничтожным будет соглашение между покупателем-гражданином и предприятием розничной торговли, по которому предприятие не несет ответственности перед покупателем в виде возмещения убытков в случае продажи ему вещи ненадлежащего качества. Однако по отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков, ограниченная ответственность, в скобках статья 400 Гражданского кодекса. Так, в соответствии со статьей 796 Гражданского кодекса, перевозчик отвечает за ущерб, причиненный утратой, недостачей или повреждением груза или багажа только в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа. при повреждении в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. Упущенная выгода возмещению не подлежит. В условиях инфляции, когда цены постоянно меняются, важно установить правила, по которым исчисляются убытки. Такие правила установлены пунктом 3 статьи 393 Гражданского кодекса. Если убытки причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, то при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, в день предъявления иска. Указанные правила применяются в том случае, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Исходя из обстоятельств дела, суд может удовлетворить требования о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения. Если нарушенное право может быть восстановлено в натуре путем приобретения определенных вещей, товаров или выполнения работ, оказания услуг, стоимость соответствующих вещей, товаров, работ или услуг должна определяться по изложенным выше правилам и в тех случаях, когда на момент предъявления иска или вынесения решения фактические затраты кредиторам еще не произведены. Примечание первое. Пункт 49. Постановление постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации. От 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8, о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Страница 538. Например, если арендатор задержал возвращение арендованного оборудования на один месяц и за этот период получил доход от его эксплуатации, то арендодатель вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем доход, полученный арендатором за время неправомерного использования арендованного имущества. Виды ответственности. Деление гражданско правовой ответственности на отдельные виды может осуществляться по различным критериям, избираемым в зависимости от преследуемых целей. Так, в зависимости от основания, различают договорную и внедоговорную ответственность. Договорная ответственность представляет собой санкцию за нарушение договорного обязательства. Внедоговорная ответственность имеет место тогда, когда соответствующая санкция применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим. Например, за недостатки проданные вещи перед потребителем несут ответственность как продавец, так и изготовитель вещи. В скобках статьи 11 Закона о защите прав потребителей. Однако продавец несет договорную ответственность перед покупателем, поскольку состоит с ним в договорных отношениях, а изготовитель вне договорную ответственность ввиду отсутствия договорных отношений между покупателем и изготовителем вещи. Юридическое значение разграничения договорной и внедоговорной ответственности состоит в том, что формы и размер внедоговорной ответственности устанавливаются только законом, а формы и размер договорной ответственности определяются как законом, так и условиями заключенного договора. При заключении договора стороны могут установить ответственность за такие правонарушения, за которые действующее законодательство не предусматривает какой-либо ответственности. или ввести иную форму ответственности, отличную от той, которая за данное правонарушение предусмотрена законодательством. Стороны по договору вправе также повысить или понизить размер ответственности по сравнению с установленным законом, если в нем не указано иное. Необходимость разграничения договорной и внедоговорной ответственности обусловлена также и тем, что они подчиняются различным правилам. Так, если вред причинен лицом, не состоящим в договорных отношениях с потерпевшим, он возмещается в соответствии со статьями 1084-1094 Гражданского кодекса. В случае же причинения вреда неисполнением обязанности, принятой на себя стороной по договору, он возмещается в соответствии со статьями 393-406 Гражданского кодекса и законодательством, регулирующим это договорное правоотношение. В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность. Долевая ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором. Страница 539. Долевая ответственность имеет значение общего правила, и применяется тогда, когда законодательством или договором не установлена солидарная или субсидиарная ответственность. Доли, падающие на каждого из ответственных лиц, признаются равными, если законодательством или договором не установлен иной размер долей. Так собственники жилого дома, в случае его продажи, несут перед покупателем ответственность за недостатки проданного дома в соответствии с их долями в праве общей собственности. Солидарная ответственность применяется, если она предусмотрена договором или установлена законом. В частности, солидарную ответственность несут лица совместно причинившие внедоговорный вред. При солидарной ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности любого из ответчиков как в полном объеме, так и в любой ее части. Солидарная ответственность является более удобной для кредитора. так как предоставляет больше возможностей по реальному удовлетворению имеющихся у кредитора требований к ответственным лицам, каждый из которых находится под угрозой привлечения к ответственности в полном объеме. Так, в случае причинения гражданину вреда несколькими лицами он может полностью возместить убытки за счет того или тех причинителей вреда, у которых есть для этого необходимое имущество или денежные средства. Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве, участвуют два должника, один из которых является основным, а другой дополнительным – субсидиарным. При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Такая субсидиарная ответственность может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Гражданского кодекса, участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом, по обязательствам товарищества. По договору поручительства стороны могут установить, что поручитель несет субсидиарную ответственность перед кредитором при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, обеспеченного поручительством. В скобках статья 363 Гражданского кодекса. В таких случаях кредитор до предъявления требований к субсидиарному должнику должен предъявить требования к основному должнику. и только в том случае если кредитор не может удовлетворить свое требование за счет основного должника он может обратиться с этим требованием к субсидиарному должнику в соответствии с этим право на предъявление требования к субсидиарному должнику возникает у кредитора при наличии одного из следующих условий а основной должник отказался удовлетворить требование кредитора б кредитор не получил от основного должника в разумный срок ответ на предъявленные требования в скобках пункт 1 Статьи 399 Гражданского кодекса. Указанный порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику считается соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ от должника в его удовлетворении, либо не получил ответа на свое требование в разумный срок. Примечание первое. Пункт 53. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, От 1 июля 1996 года номер 6, друг 8 о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Однако кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования от субсидиарного должника даже при наличии изложенных выше обстоятельств, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо без спорного взыскания средств с основного должника. В скобках пункт 2. 2. статьи 399 Гражданского кодекса. Обусловлено это тем, что в подобных случаях у кредитора имеется возможность без каких-либо затруднений для себя удовлетворить имеющиеся у него требования без обращения к субсидиарному должнику. Так кредитор не вправе предъявить требования о взыскании денежного долга к субсидиарному должнику после отказа от удовлетворения этого требования основным должником, если последний имеет встречное требование к кредитору об уплате большей денежной суммы с наступившим сроком платежа и не неистекшим сроком исковой давности, поскольку у кредитора есть возможность без согласия основного должника погасить свое требование за счет встречного требования основного должника путем их зачета, в скобках статья 410-412 Гражданского кодекса. В случае удовлетворения требования кредитора лицом, несущим субсидиарную ответственность, последнее приобретает право регрессного требования к основному должнику. Поэтому лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которое он имел против кредитора, в скобках пункт 3 статьи 399 Гражданского кодекса. От субсидиарной ответственности необходимо отличать ответственность должника за действие третьих лиц, которое имеет место в тех случаях, когда исполнение обязательства возложено должником на третье лицо, в скобках статья 313 Гражданского кодекса. В отличие от субсидиарного должника, третье лицо не связано с кредитором гражданским правоотношением. В силу этого кредитор по общему правилу может предъявлять свое требование, вытекающее из неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, только к своему должнику, но не к третьему лицу, которое не исполнило или ненадлежащим образом исполнило обязательство. В таких случаях должник несет ответственность перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом, в скобках статья 403 Гражданского кодекса. Так, если подрядчик возложил на суд подрядчика исполнение части работ, которые он обязался выполнить по договору с заказчиком, то подрядчик несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение указанных работ субподрядчиком. В скобках пункт 3 статьи 706 Гражданского кодекса. Страница 541. В приведенном примере субподрядчик является третьим лицом, поскольку он не участвует в обязательстве подряда, а только исполняет часть работ, предусмотренных данным обязательством. Должник, привлеченный кредитором к ответственности за действие третьего лица, вправе в порядке регрессного требования взыскать с последнего все, что было взыскано с него кредитором вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьим лицом. Так, если в приведенном примере заказчик взыщет с должника убытки, причиненные ему ненадлежащим выполнением работ субподрядчиком, подрядчик вправе потребовать субподрядчика возмещения этих убытков. Вместе с тем, законом может быть установлено, что ответственность несет являющийся непосредственным исполнителем третье лицо. В таких случаях должник не отвечает за действия третьего лица. Ответ... От ответственности должника за действия третьих лиц необходимо отличать ответственность должника за своих работников, предусмотренную статьей 402 Гражданского кодекса. К работникам должника относятся граждане, состоящие с ним в трудовых отношениях. Действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями самого должника. Так если в приведенном выше примере в качестве подрядчика выступает юридическое лицо, то указанное юридическое лицо несет ответственность перед заказчиком в том случае, если его работники ненадлежащим образом выполнили предусмотренные договором подряда работы. Здесь работники не являются третьими лицами по отношению к должнику. Любое юридическое лицо может участвовать в гражданском обороте через своих работников. В этой связи действия работников юридического лица при исполнении ими своих трудовых или служебных обязанностей рассматриваются как действия самого юридического лица. Поэтому говорить в данном случае об ответственности должника за своих работников можно в значительной мере условно. Ответственность за отдельные виды правонарушений. Некоторыми особенностями характеризуется гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежных обязательств. Указанная ответственность наступает в виде уплаты процентов на сумму средств, которыми должны должник неправомерно воспользоваться. Это неправомерное пользование чужими денежными средствами может иметь место в силу самых различных причин. Уклонение должника от их возврата после того, как наступил срок платежа, иной просрочки в их уплате, неосновательного получения или сбережения денежных средств за счет другого лица, иного неправомерного удержания чужих денежных средств. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, подлежат уплате, независимо от того, получены ли чужие денежные средства, в соответствии с договором, либо при отсутствии договорных отношений. Страница 542. Как пользование чужими денежными средствами следует квалифицировать также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 Вместе с тем, само по себе, неисполнение денежного обязательства не влечет за собой ответственности в виде уплаты процентов. Для наступления данного вида ответственности необходимо обусловленное неисполнением денежного обязательства пользование чужими денежными средствами. Последнее имеет место как в том случае, когда должник удерживает у себя причитающиеся кредиторы денежные средства, так и в том случае, когда он израсходовал причитающиеся кредитору денежные средства на иные нужды. По смыслу статьи 395 Гражданского кодекса, неправомерное пользование чужими денежными средствами имеет место и тогда, когда у должника вообще нет необходимых для расчетов с кредитором денежных средств, и в силу этого он не имеет возможности исполнить денежные обязательства. Если такого неправомерного пользования чужими денежными средствами нет, то нет и оснований для привлечения должника к ответственности в виде уплаты процентов. Так, если должник по денежному обязательству поручил обслуживающему его банку перевести и зачислить на счет кредитора соответствующую денежную сумму, а последний ошибочно перевел деньги по иному адресу, денежное обязательство не будет исполнено, поскольку кредитор не получил причитающуюся ему денежную сумму. Однако оснований для применения к должнику предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса мер ответственности нет. так как в данном случае отсутствует неправомерное пользование должником чужими денежными средствами. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, если кредитором является юридическое лицо вместе его нахождения, учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. В настоящее время в отношениях между организациями и гражданами Российской Федерации подлежат уплате проценты в размере единой учетной ставки Центрального банка Российской Федерации по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам, ставка рефинансирования. В случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле денежные обязательства выражено в иностранной валюте в скобках статья 317 Гражданского кодекса и отсутствует официальная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, Размер процентов определяется на основании публикации в официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора. Страница 543. Примечание первое. Пункты 51 и 52 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6/8. о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором, в скобках пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса. Так, при сумме долга одна тысяча рублей, и просрочки в возврате указанного долга на один год при учетной ставке банка 10% годовых, должник не только вернет кредитору одну тысячу рублей, но и заплатит ему проценты с этой суммы в размере 100 рублей. Если же в договоре стороны предусмотрели, что проценты за просрочку в возврате долга будут исчисляться, исходя из ставки 20% годовых, должник в приведенном примере обязан будет выплатить кредитору проценты в размере 200 рублей. Если же убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов причитающихся кредитору, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму, в скобках пункт 2 статьи 395 Гражданского кодекса. Так, если в приведенном примере кредитор вследствие просрочки должника понес убытки в размере 1000 рублей, то в первом случае он вправе требовать от должника 900 рублей, а во втором 800 рублей в счет покрытия своих убытков. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. В скобках пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса. Так, в приведенном примере, где должник неправомерно пользовался чужими денежными средствами в течение одного года, проценты от суммы этих средств начисляются за год. Однако, если в договоре стороны предусмотрели, что проценты в случае просрочки в погашении долга будут начисляться не более чем за 10 месяцев, то и более длительная просрочка должника позволит кредитору требовать уплаты процентов с просроченной суммы только за 10 месяцев. Предусмотренные в пункте 1 статьи 395 Гражданского кодекса проценты подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом. Если на момент вынесения судом решения денежные обязательства не было исполнены должником, в решении суда о взыскании из должника процентов за пользование чужими денежными средствами должны содержаться сведения о денежной сумме, на которой начислены проценты, дате, начиная с которой производится начисление процентов, размере процентов, исходя из учетной ставки банковского процента, соответственно, на день предъявления иска или на день вынесения решения. Указание на то, что проценты подлежат начислению по день фактической уплаты кредиторам денежных средств. Страница 544. При выборе соответствующей учетной ставки банковского процента целесообразно отдавать предпочтение той из них, которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение периода пользования чужими денежными средствами. Конец второй дорожки, восьмой кассеты.